Это была самая любимая комната Скарлетт. Здесь Эллен каждое утро сидела за высоким секретером, проверяя счета и выслушивая доклады Джонаса Уилкерсона, управляющего имением. Здесь нередко собиралось и все семейство. Эллен что-то записывала в тяжелые грозбухи, Джералд дремал в старой качалке, дочки примостились на продавленных подушках кушетки, тоже уже слишком ветхой, чтобы украшать собой парадные покои. И Скарлетт сейчас хотелось только одного — остаться там вдвоем с Эллен и выплакаться, уткнувшись головой ей в колени. Когда же, наконец, вернется мама? Но вот на аллее заскрипел гравий под колесами, и негромкий голос Эллен, отпускавший кучера, донесся в столовую. Взгляды всех устремились к двери. Шурша кринолином, она быстро вошла в комнату. Лицо ее было усталым и грустным. Повеяла легким ароматом вербены, навечно казалось угнездившимся в складках ее платья, ароматом, который для Скарлетт был неотторжим от образа матери. Мамушка, хмурая, с недовольно выпеченной нижней губой и кожаной сумкой в руках, следовала за хозяйкой чуть поодаль.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 Лицо Джералда мгновенно просияло. — Ну что, окрестили это отродье? — спросил он. — Да, крестили бедняжку, и оплакали, — сказала Эллен. Я боялась, что Эмми тоже отдаст Богу душу, но мне кажется, она оправится. Дочери обратили к ней исполненные любопытства вопрошающие взгляды, а Джералд философически покачал головой. Ну, может, это и к лучшему, что он помер, несчастный ублю. Ой, как поздно. Пора прочесть молитву, как бы невзначай перебила его Эллен, и если бы Скарлет хуже знала мать, она бы даже не заподозрила, что Эллен перебила Джералда намеренно. А было бы все же любопытно узнать, кто отец ребенка Эмми Слеттери но Скарлет понимала, что у матери про это не дознаешься. Сама Скарлет подозревала, что это Джонас Уилкерсон. Она не раз видела, как он прогуливался по вечерам с Эмми. Джонас был янкий, холостяк, а должность управляющего, которую он занимал, отрезала ему все пути в дома богатых плантаторов. Он не мог бы посвататься ни к одной из их дочерей, и был лишен возможности водить компанию с кем-либо, кроме таких бедняков, как Слеттери и им подобных отщепенцев. Вместе с тем, по своему образованию, он был на голову выше этих Слэттери, и Скарлет казалось вполне естественным, что он и не подумает жениться на Эмме, хотя частенько гулял с ней в сумерках. Скарлет вздохнула. Любопытство ее было задето. На глазах у ее матери происходило многое, но она этого как бы не замечала. Эллен умела проходить мимо всего, что противоречило ее понятиям о благопристойности, и старалась научить этому и Скарлетт, впрочем, без особого успеха. Эллен шагнула к камину, где в маленькой инкрустированной шкатулке, стоявшей на полке, хранились ее четкие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 Колли заскрипели половицы под тяжелой ступней, и до ушей, сидевших в столовой, донеслось бормотание, звучавшее все явственнее по мере того, как мамушка удалялась. «Твердишь, твердишь, все понапрасну. Не стоят они того, чтобы так для них стараться. Никчемный, неблагодарный народ. Хуже нет во всем графстве, чем эта белая рвань. И нечего мисс Эллен утруждать себя».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 Вошел порк с тарелками, прибором и салфеткой. Следом за ним, застегивая на ходу белую полотняную куртку, спешил Джек, маленький десятилетний негритенок. Он держал в руке самодельное орудие для отпугивания мух в виде тонкой жерди, длиной в два его роста, с привязанными к ней узкими полосками газетной бумаги. У Эллен имелась очень красивая опахала из павлиньих перьев,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 Если верить слухам, в Чарльстоне решили не давать больше спуску Янки. Эллин устало улыбнулась, слушая эту разноголосицу, и, как и подобает почтительной супруге, первому ответила Джералду. «Если наиболее достойные люди Чарльстона придерживаются такого мнения, то я полагаю, что и мы не заставим себя ждать и присоединимся к ним», — сказала она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 и эти розовые щечки еще ярче разрумянится от удовольствия. Ну, не надувай губок, детка. Ты же можешь поехать на барбекю и даже остаться на ужин, понимаешь? Но никаких баллов пока тебе не сравнялось 14. Принеси мне твое платье, Скарлетт. Я пришью кружева, когда мы встанем из-за стола. Мне не нравится твой тон, юлин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 С Юлин страшно злила Скарлетт своим постоянным хныканием и эгоизмом, и не раз получала бы от Скарлетт за трещину, не будь умиротворяющая рука Эллен, всегда на чеку. «А теперь, мистер Охара, я хотела бы узнать подробнее, что, по словам мистера Калверта, происходит в Чарльстоне», — сказала Эллен.